Много столетий назад на Арктур высадились земные колонисты и, к своему удивлению, обнаружили там гуманоидов, как две капли воды, похожих на исчезнувших на земле представителей цивилизации, индейцев майя. Постепенно колонисты смешались с аборигенами. Их язык, обычаи, привычки – все изменилось за 500 лет так сильно, что сейчас арктурианцы, по сути дела, представляли собой новую расу. Логинов с интересом следил, как они время от времени перебрасываются друг с другом короткими чирикающими фразами – Он знал, что скорость их речи намного превосходит древний английский язык, давно ставший официальным языком Федерации. И удивлялся, как это Маквис ухитряется улавливать суть каждой фразы. Переводчик, во всяком случае, он был неплохой. Напротив делегации Арктуриан сидели всего два сотрудника УВИВБА, уполномоченные вести переговоры. Одного из них, зав. отделом внешних сношений Грушенко, Логинов давно недолюбливал, прежде всего за то, что этот человек занимал свой пост не по праву, а, так сказать, по наследству. В высших кругах федерации давно уже сформировалась особая каста избранных, имеющая возможность устроить своих детей в наиболее престижной академии, а потом всеми правдами и неправдами обеспечивая им продвижение по крутой служебной лестнице. Наблюдая за доверительной слегка подобострастной манерой, с которой время от времени обращался к заведующему отделом внешних сношений Маквис, Логинов заподозрил то назначение переводчика в его группу не обошлось без участия этого человека. Рядом с Грушенко сидел его заместитель Элидов, один из самых профессиональных сотрудников у Вивба, тащивший на своих плечах весь отдел. Сейчас он было потянулся к стакану с соком, но так и не отпив, поставил его перед собой и сухо заметил. Я все же не понимаю, для чего арктурианам нужна полная независимость в проведении стандартной операции, по обезвреживанию какой-то банды. Почему они так упорно отказываются от нашей помощи? Вы можете это объяснить? Обратился он непосредственно к Маквису, игнорируя явное неудовольствие своего начальника. Пожалуй, да. Дело в том, что во время закрытых операций, проводимых местными властями без нашего контроля, улики обычно бесследно исчезают. У нас нет данных о том, что Цирконий-2 был вывезен с Таиры, вмешался Грушенко, И Логинов сразу же насторожился. Громкое дело о краже радиоактивного циркония из Института Таиры было ему достаточно хорошо известно, поскольку оно непосредственно касалось его задания, связанного со сверхсекретным ТМ-генератором, разработанным в Институте Таиры. Радиоактивный цирконий входил в состав очень сложного топливного брикета, на котором работала установка ТМ-генератора. Каким-то не совсем понятным Логинову способом, с помощью этого генератора ученые Института Мартисона надеялись разобраться с техникой проникновения в нашу Вселенную нематериальных светящихся объектов, обнаруженных в местах диверсий. С этой минуты все происходящее в зале начало интересовать Логинова чрезвычайно. Он знал, что из Института похитили не само топливо, а лишь одну его составную часть. До сих пор считалось, что цирконий пропал бесследно. И вдруг, теперь он узнал о его переправке на Арктур-3. Сразу же встал очень важный вопрос. Для чего арктурианам понадобился цирконий? По данным Логинова, этот радиоактивный препарат имел весьма узкую сферу применения. Неужели им что-то известно о ТМ-генераторе? Арктур не входил в земную федерацию. Единственная гуманоидная раса в известной вселенной, которая почему-то не пожелала этого сделать. Посол нетерпеливо черикнул в самое ухо Маквиса. И тот, вежливо склонившись в церемониальном поклоне, с минуту отвечал ему на Арктурианском, затем перевел. Господин посол настаивает на полной самостоятельности. В противном случае все наши аккредитованные на Арктуре сотрудники будут лишены своих виз. Скажите ему, не скрывая раздражения, бросил Грушенко, что мы можем рекомендовать нашему правительству пересмотреть условия контракта на поставки «Энергана». Этого не следует делать, вежливо, но настойчиво вмешался Лидов. Циркония мы в любом случае не вернем и весьма затрудним работу всех наших служб на Арктуре. Переводчик тактично выдерживал паузу, ожидая решения Грушенко. Ладно, черт с ним, с Цирконием. В конце концов, за это дело несет ответственность отдел внешней охраны. Логинов поморщился. Грушенко вел себя недипломатично. Если уж не сам посол, то хотя бы один из сопровождавших его лиц наверняка знал английский. Кроме того, Логинов не мог согласиться с утратой ценнейшего материала, не попытавшись выяснить, куда именно ведут концы этого дела. Он прекрасно понимал, что поднимать этот вопрос в чужом отделе, да еще в присутствии иностранного посла, он не имеет никакого права. Потеряв массу времени, придется выходить с этим непосредственно на руководство управления, И, скорее всего, тогда уже будет поздно. Никто не станет отменять решение, принятое с участием Арктуриан. Вспомнив, что во время официальных переговоров переводчиков на всякий случай снабжали каналом прямой связи с руководством, он принял неожиданное решение. Отойдя в глубину зала, откуда его не было слышно, Логинов вызвал по личному фону центральную диспетчерскую управление. Вовсю, используя свою белую карту, особый характер задания и чуть ли не шантаж, в течение нескольких минут ему удалось таки добиться связи с Маквисом через каналы руководства. Увидев вспыхнувший на контактной линзе зеленый огонек, Логинов прошептал в крохотный микрофон. «Говорит Логинов, постарайтесь выяснить у посла, известен ли ему вес украденного циркония. Это очень важно». Прошло несколько секунд, пока аппаратура превращала его слова в цепочку световых импульсов, переданных затем на незаметную для окружающих контактную линзу в глазу Маквиса. Аналогичной аппаратурой он совсем недавно снабдил Бекетова и хорошо знал все ее особенности. Наконец, в правом верхнем углу его глаза вспыхнул ответный красный огонек. Он знал код наизусть. Для перевода не понадобился даже анализатор. Впрочем, Маквис передал всего два слова. «Попробую». Ждите. В принципе, Маквис мог и отказаться. Мало того, если исходить только из субординации и служебных инструкций, он и должен был отказаться, поскольку Логинов вообще не имел права пользоваться этим каналом связи. Существовало лишь одно объяснение. Маквис знает о своем новом назначении, и если это так, в игру вступало одно негласное, всегда соблюдаемое сотрудниками УВИВА, правило. Интересы команды превыше всего. Выполнив просьбу Логинова, Маквис поступил согласно этому правилу. Этот человек нравился Логинову все больше. Переговоры продолжались еще минут 15 и ничего интересного Логинов больше не заметил. С нетерпением ожидая, когда иссякнет бесконечный поток любезностей, в котором обе стороны прятались скупые зернышки информации, он попробовал рассчитать, удастся ли его фокус с каверзным вопросом послу. Раз арктурианцам понадобился радиоактивный цирконий, использовавшийся исключительно в ТМ-генераторах, то это скорее всего означало, что они вели параллельные исследования, связанные с техникой захвата и продвинулись в этом весьма далеко. Если им первым удастся разобраться с принципом абсолютного оружия захвата, Земная Федерация может оказаться под двойным давлением.